Едино было, что бояре приказали дать людей в помощь, поднять пушки на Китайгородскую стену. Для того приказано брать лошадей у извозчиков. И извозчиков в Москве множество. Сани у них розвальни, возница сидит на самом коне верхом, ноги между конём и оглоблями. Стояли извозчики тучами у ворот. Здесь собиралось по 200 саней, Тут и начался с утра крик. Извозчики к пушкам не шли, еле людей попрыгать не давали. Рынок на пожари продолжал торговать. Ранним утром из серебренников, что между трубою и крапивниками, пошли берегом неглинный пятеро чёрных людей на рынок для небольшой купли. Шли крепостные за райцкого воеводы оброчные. Шел Тимоша, Петруша и Павлик, Бронники, Матюша Алмазник и Аноша Сидельник. Жили они в слободе, где все люди были на оброки, с серебром господам платили, потому и звалось место Серебренники. Шли, добрались до Китайгородской стены, вошли через Львиные ворота, левее был дом с львиной ямой. Дом старый, Борисом Годуновым построенный. Но лев уже сдох. Пришли на рынок. На рынке разговоров много. Боярин приехал и стал в своем доме у храма в видение Божией Матери, насупротив в Арсенофьевского кладбища. Боярину идти с пустыми руками не гоже. Надо ему принести хоть калач, хоть рыбу, хоть грибов сушеных. День свежий, ветер на площади гонит сено, И рыжие, жирные от пыли, горькие базарные снег. У Кидайгородской стены, прямо от ворот, торговали постным товаром: кислой капустой, рубленной и кочанной, и солёными огурцами. Дальше шёл пустой, молчаливый, самопальный ряд. Иконные лавки, собожные торги. В ряду щепетильным и игольным торговля шла. У самого рва сани стоят с поднятыми оглоблями. На оглоблях связки сухих грибов. Дальше ряды чесночной и луковой, и ряд калашной, колочи покрыты холстом, чтобы не зачествтели от мороза. Казач сразу не купили, пошли дальше любопытства ради. У реки лежало горами как дрова мороженая рыба ближе к Зарядью самый бедный торговый ряд зольные стоят здесь бабы с лукошками в лукошках зала для стирки провеи пирожники торгуют на мосту к Кремлю опять пошли мужики их калашникам торговали один калач в пятером народу много все толкутся разговаривают друг с другом а друг друга не слушают один говорит Больно шумят паны, жить я не дают, и не столько сожрут, сколько перепортят, а в сторону шепчут: "Лепунов идёт из Рязани", другой говорит: "Заруцкий идёт, только с ним Маринка и немцы". Больно казаки в Суздали шумят. Баба ходит, рассказывает: "В Сконеве Дмитрий объявился, самый настоящий, рыжий". Присигали ему Псков и Апочка, знаю, наверное. Вот и снитка с того в рыбном ряду не продают. Дура, сниток белозёрский, его шведские люди не пускают. А нет, сниток из-под Гдовы, шумит народ. В Астрахани объявился царевич Август Иванович от Грозного. Там же царевич Лаврентий от царевича Ивана Грозного, внук А в степи у нагайцев скрывается царевич Фёдор, царевич Клименти, царевич Савелий, царевич Семён, царевич Василий, царевич Ерошка, царевич Гаврилка, да царевич Мартынка. Всё Фёдоровичи. Шумит рынок, о Заруцком кричат, о Просоветском, о Боярении, Шейне, что Смоленск держат против панов. И никто не вспоминает Зарайского воеводу Пожарского. Опять приценились к Колочу. Дорог услышали шум от Ильинских ворот. Пошли кучи смотреть. На широкой стене ругались извозчики. Поляки покалывали их дротиками, но крови ещё не было.